моем как читатель. Искусство чтения требует определенных навыков и умений. Сколько есть искренних признаний, свидетельствующих о сложности постижения читательского искусства. Сомерсет Моэм, Несмотря на то, что я столько прочел, читать я не научился. Моэм свое заключение делает на основании того, что читает медленно, не умеет бегло проглядывать книги. То, что можно было бы отметить как достоинство, писатель выдает за недостаток. Ему даже плохую и нудную книгу трудно бросить на середине. По его словам, он может по пальцам перечислить книги, которые не прочел от корки до корки. С другой стороны, свой недостаток писатель усматривает в том,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 как тибетцы вертят молитвенное колесо. Я допускаю, что занятие это вполне безобидное, но не следует считать его интеллектуальным. Подводя итоги, извлечение из книги. В 18 лет я знал французской, немецкой и немножко итальянской, но образования не имел никакого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 новое переживание, и я брался за очередной памятник литературы с таким же волнением, с каким нормальный молодой человек бьет по крикетному мячу или девушка из хорошей семьи едет на бал. Время от времени репортеры за неимением лучшего материала спрашивают меня, какой момент моей жизни был самый захватывающий. Если б мне не было стыдно, я мог бы ответить,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 Только из тех соображений, что время уходит, а мне надо жить. И я шел к людям, потому что считал это необходимым для приобретения опыта, без которого я не мог бы писать. Сомерсет Моэм. Прислушиваться к чужим советам полезно, но следовать все-таки лучше собственной интуиции и своим решениям. Совсем не лишне думать своим умом и приходить к собственным выводам. Никакие правила не должны фетишизироваться. То, что применимо для одного, неприемлемо для другого. Математика строится на строгом порядке чисел, химия на точных формулах. Но что лучше, война и мир или тихий дон? На этот вопрос каждый ответит по-разному и будет по-своему прав. Навязывать чтение все равно, что лишать человека свободы дыхания. Но свобода внешняя всегда требует от человека самообуздания свободы внутренней. Это предотвратит расточение неокрепших сил. Надо стать союзником автора. Новичок непременно сталкивается в библиотеке, с определенными трудностями, не только потому, что с книжных стеллажей на него смотрит вся пестрота литературного мира, стихи и романы, историческая проза и фантастика, мемуары и детективы. Трудность заключается главным образом в другом. Ты берешься за книгу в состоянии сметенном и в то же время предвзятом. Ты хочешь, чтобы книга подтвердила сложившееся у тебя представление уже появившиеся вкусы. Но хороший читатель не навязывает своих взглядов автору. Наоборот, он старается смотреть на мир его глазами. Чтобы извлечь всю пользу из прочитанного, надо стать союзником автора. И если вы именно так начнете читать, то обнаруживаете, что мир автора прекрасен и неповторим.